17. Литвинов не вернулся домой. Он ушел в горы и, забравшись в лесную чащу, бросился на землю лицом вниз и пролежал там около часа. Он не мучился, не плакал, он как-то тяжело и томительно замирал. Никогда он еще не испытал ничего подобного. То было невыносимо ноющее и грызущее ощущение пустоты — Пустоты в самом себе вокруг, повсюду. Ни об Ирине, ни о Татьяне не думал он. Он чувствовал одно — пал удар, и жизнь перерублена, как канат, и весь он увлечен вперед и подхвачен чем-то неведомым и холодным. Иногда ему казалось, что вихрь налетел на него, и он ощущал быстрое вращение и беспорядочные удары его темных крыл, Но решимость его не поколебалась. Остаться в бадане, об этом и речи быть не могло. Мысленно он уже уехал. Он уже сидел в гремящем и дымящем вагоне и бежал, бежал в немую мертвую даль. Он приподнялся, наконец, и, прислонив голову к дереву, остался неподвижным. Только одной рукой он сам, того не замечая, схватил и в такт раскачивал верхний лист, Высокого папоротника. Шум приближавшихся шагов вывел его из оцепенения. Два угольщика с большими мешками на плечах пробирались по крутой тропинке. Пора! шепнул Литвинов и, вслед за угольщиками, спустился в город, повернул к зданию железной дороги и отправил телеграмму на имя Татьяниной тетки Капиталины Марковны. В этой телеграмме он извещал ее о своем немедленном отъезде и назначил ей свидание в Шрадеровой гостинице в Гейдельберге. Кончать так кончать разом, — подумал он, — нечего откладывать до завтра. Потом он зашел в игорную в залу, с тупым любопытством посмотрел двум-трем игрокам в лицо, заметил издали гнусный затылок Бендасова, безукоризненное чело Пищалкина, и, постояв немного под колоннадой, отправился не спеша к Ирине. Не в силу внезапного невольного увлечения отправился он к ней. Решившись уехать, он также решился сдержать данное слово и еще раз с нею повидаться. Он вступил в гостиницу, незамеченный швейцаром, поднялся по лестнице, никого не встречая, и, не постучав в дверь, машинально толкнул ее и вошел в комнату. В комнате, на том же кресле, в том же платье, в том же точном положении, как три часа тому назад, сидела Ирина. Видно было, что она не тронулась с места, не шевельнулась все это время. Она медленно приподняла голову и, увидав Литвинова, вся вздрогнула и ухватилась за ручку кресла. «Вы меня испугали», — прошептала она. Литвинов глядел на нее с безмолвным изумлением. Выражение ее лица, угасших глаз, поразило его. Ирина улыбнулась насильственно и поправила развившиеся волосы. — Это ничего, я... — Право, не знаю, я, кажется, заснула тут. — Извините меня, Ирина Павловна, — начал Литвинов. — Я вошел без доклада. Я хотел исполнить то, что вам было угодно от меня потребовать, так как я сегодня уезжаю... — Сегодня? Но вы, кажется, сказали мне, что вы хотели сперва написать письмо. Я послал телеграмму. — А, вы нашли нужным поспешить. И когда вы уезжаете? — В котором часу, то есть? — В семь часов вечера. — А, в семь часов. И вы пришли и проститься. — Да, Ирина Павловна, проститься. Ирина помолчала. — Я должна благодарить вас, Григорий Михайлович. Вам, вероятно, нелегко было сюда прийти. — Да, Ирина Павловна, очень нелегко. — Жить вообще нелегко, Григорий Михайлович, как вы полагаете? — Как кому, Ирина Павловна? Ирина опять помолчала, словно задумалась. — Вы мне доказали вашу дружбу тем, что пришли. — промолвила она наконец. — Благодарю вас. И вообще я одобряю ваше намерение, как можно поскорее все покончить, потому что всякое замедление, потому что... потому что я... та самая я, которую вы упрекали в кокетстве, называли комедианткой, так, кажется, вы меня называли. Ирина быстро встала и, пересев на другое кресло, приникла и прижалась лицом и руками к краю стола. «Потому что я люблю вас», — прошептала она сквозь стиснутые пальцы. Литвинов пошатнулся, словно кто его в грудь ударил. Ирина тоскливо повернула голову прочь от него, как бы желая в свою очередь спрятать от него свое лицо, и положила ее на стол. «Да, я вас люблю. Я люблю вас». «И вы это знаете?» «Я?» «Я это знаю?» — проговорил, наконец, Литвинов. «Я?» «Ну, а теперь вы видите», — продолжала Ирина, — «что вам точно надо уехать, что медлить нельзя и вам, и мне нельзя медлить. Это опасно, это страшно. Прощайте!» — прибавила она, порывисто вставая с кресла. «Прощайте!» Она сделала несколько шагов в направлении двери кабинета и, занеся руку за спину, торопливо повела ею по воздуху, как бы желая встретить и пожать руку Литвинова, но он стоял, как вкопанный, далеко. Она еще раз проговорила «Прощайте, забудьте» и, не оглядываясь, бросилась вон. Литвинов остался один и все еще не мог прийти в себя. Он опомнился, наконец, проворно подошел к двери кабинета, произнес имя Ирины раз, два, три раза. Он уже ухватился за замок, с крыльца гостиницы послышался голос Ратмирова. Литвинов надвинул шляпу на глаза и вышел на лестницу. Изящный генерал стоял перед ложей швейцара и дурным немецким языком объяснял ему, что желает нанять карету на целый завтрашний день. Увидав Литвинова, он опять неестественно высоко приподнял шляпу и опять выразил ему свое почитание. Он, очевидно, трунил над ним, но Литвинову было не до того. Он едва ответил на поклон Ратмирова, и, добравшись до своей квартиры, остановился перед своим уже уложенным и закрытым чемоданом. Голова у него кружилась, и сердце дрожало, как струна. Что было теперь делать? И мог ли он это предвидеть? Да, он это предвидел, как оно не казалось невероятным. Это оглушило его, как громом, но он это предвидел, хоть и сознаться в том не смел. А, впрочем... Он ничего не знал, наверное. Все в нем перемешалось и спуталось. Он потерял нить собственных мыслей. Вспомнил он Москву. Вспомнил, как оно и тогда налетело внезапную бурю. Он задыхался. Восторг, но восторг безотрадный и безнадежный. Давил и рвал его грудь. Ни за что в свете он бы не согласился на то, чтобы слова, произнесенные Ириной, не были в действительности ею произнесены. Но что же, переменить принятое решение эти слова все-таки не могли. Она по-прежнему не колебалась и стояла твердо, как брошенный якорь. Литвинов потерял нить своих мыслей, да, но воля его оставалась при нем пока, и он распоряжался собою, как чужим подчиненным человеком. Он позвонил Кельнера, велел подать себе счет, удержал место в вечернем омнибусе. Он с намерением отрезывал себе все пути. «Там потом хоть умри», — твердил он, как в прошедшую бессонную ночь. Эта фраза ему особенно пришлась по вкусу. «Там, потом, хоть умри!» — повторял он, медленно расхаживая взад и вперед по комнате, и лишь изредка невольно закрывал глаза и переставал дышать, когда эти слова, эти слова Ирины вторгались ему в душу и жгли ее огнем. «Видно, два раза не полюбишь», — думал он. «Вошла в тебя другая жизнь, впустил ты ее...» Не отделаешься ты от этого яда до конца, не разорвешь этих нитей. Так, но что ж это доказывает? Счастье? Разве оно возможно? Ты ее любишь, положим, и она тебя любит. Но тут ему опять пришлось взять себя в руки. Как путник в темную ночь видя впереди огонек и боясь сбиться с дороги, ни на мгновение не спускает с него глаз, так и Литвинов постоянно устремлял всю силу своего внимания на одну точку, на одну цель. Явиться к своей невесте, и даже не собственно к невесте, Он старался не думать о ней, а в комнату Гейдельбергской гостиницы. Вот что стояло перед ним незыблемо путеводным огоньком. Что дальше будет, он не ведал, да и ведать не хотел. Одно было несомненно — назад он не вернется. Там хоть умри, — повторил он в десятый раз и взглянул на часы. Четверть седьмого. Как долго еще приходилось ждать. Он снова зашагал взад и вперед. Солнце склонялось к закату, небо зарделось над деревьями, ялый полусвет ложился сквозь узкие окна в его потемневшую комнату. Вдруг Литвинову почудилось, как будто дверь растворилась за ним тихо и быстро, и так же быстро затворилась снова. Он обернулся — У двери, закутанная в черную мантилью, стояла женщина. «Ирина!» — воскликнул он и всплеснул руками. Она подняла голову и упала к нему на грудь. Два часа спустя он сидел у себя на диване. Чемодан стоял в углу, раскрытый и пустой, а на столе среди беспорядочно разбросанных вещей Лежало письмо от Татьяны, только что полученное Литвиновым. Она писала ему, что решилась ускорить свой отъезд из Дрездена, так как здоровье ее тетки совершенно поправилось, и что, если никаких не встретится препятствий, они обе на следующий день к двенадцати часам прибудут в Баден и надеются, что он придет к ним навстречу на железную дорогу. Квартира для них была нанята Литвиновым в той самой гостинице, где он стоял. В тот же вечер он послал записку к Ирине, а на следующее утро он получил от нее ответ. «Днем позже, днем раньше», — писала она, — «это было неизбежно. А я повторяю тебе, что вчера сказала, — «жизнь моя в твоих руках, делай со мной что хочешь». Я не хочу стеснять твою свободу, но знай, что, если нужно, я все брошу и пойду за тобой на край земли. Мы ведь увидимся завтра, твоя Ирина. Последние два слова были написаны крупным и размашистым решительным почерком.